Калининград, 25 июня. Карлос Казарес, к которому не были представлены наблюдатели, вышел из отеля Чайка днём 25 июня и исчез. Все поиски испанца не давали никаких результатов. В это нельзя было поверить, но сотрудники ФСБ и милиции не могли найти исчезнувшего человека даже задействовав все свои силы. Вечером в Светлогорске губернатор Калининградской области Горбенко давал большой прием в честь участников встречи. Губернатор появился точно в назначенное время и постарался приветствовать каждого лично. Он не знал, что прибывшим гостям говорили о нем как о человеке, не справившемся с порученным делом. Губернатор был искренне удивлен, если бы услышал все эти нелицеприятные высказывания в свой адрес. Но официальный прием начался, и почти сразу разразился скандал, когда взявший слово литовский представитель сказал, что они не имеют права забывать о войне, которая идет на Северном Кавказе. Губернатор покинул прием, многие чиновники поспешили следом. Дронга прибыл на прием за несколько минут до выступления Литовца и видел, какой скандал начался после этого заявления. Карлоса нигде не было. Взбешенный Хоромин заявил, что задержит состав и не выпустит ни одного участника экспресса, если к полуночи Казарес не будет найден. Дронга, взяв такси вместе с подсохой Нелли Нали объехал все отели. Но все было тщетно. Карлоса нигде не было. В полночь он вернулся в чайку, куда уже приехали Хоромин и начальник областного управления ФСБ. "Куда он мог деться?" кричал, покрываясь красными пятнами Хоромин. Более уравновешенный начальник управления пытался его успокоить, объясняя, что в их городе человеку не так-то просто спрятаться, что они обязательно отыщут следы испанского писателя. До 4 утра напряжение нарастало с каждой минутой. В половине пятого Дронга отправился спать, понимая, что случилось нечто непредвиденное, и в семь утра его разбудил телефонный звонок. Он взял трубку, это была дежурная. «Пришел ваш друг, торжественно заявила она. А эти люди не пускают его в номер, все пытаются выяснить, где он был. Вы можете спуститься вниз, он не понимает, что от него хотят. Дронга быстро оделся и спустился вниз. Маленький Карлос Казарес стоял в окружении высоких молодых людей, не понимая, почему его не пускают в номер. Дронга обратил внимание, что недалеко от дверей стоит высокая, на две головы выше Казареса, молодая женщина. Она спокойно наблюдала за перепалкой. Сверху уже спешил заспанный Харомин. Что случилось, рявкнул он на местных сотрудников ФСБ, почему такой шум? Он только что приехал в отель, объяснил один из офицеров, и мы хотим узнать, где он был. Что им от меня нужно, сеньор?» — спросил Казарес. Или в этой стране снова тоталитарный режим? Почему я не могу приходить в свой отель, когда хочу и с кем хочу? Подождите, Карлос попросил Дронга. Конечно, вы можете приходить когда хотите, но ради бога объясните нам, где вы были все это время. Мы ведь волновались за вас, с ума сходили, где вы пропадали? Я был с дамой, сказал Казарис, указывая на молодую женщину, стоявшую у дверей. Это сотрудница библиотеки, мы познакомились вчера утром, и я был у нее в гостях. Дронго заметил темные круги под глазами женщины. Кажется, этот маленький испанец настоящий сексуальный гигант, стараясь не расхохотаться вслух, подумал Дронга. Значит, вы были все время с ней? спросил он, уже с трудом сдерживая смех. Я был с этой Сингиритой и не намерен отчитываться перед кем бы то ни было, гордо заявил Карлос Казарес. И тут Дронга прорвало. Он начал громко хохотать, согнувшись почти пополам. Его громкий смех был слышен на всем этаже. Он хохотал так заразительно, что Карлос тоже захохотал следом, а за ними заулыбались даже сотрудники ФСБ. Что происходит, спросил ничего не понявший Хоромин. почему вы смеетесь?» Он был на свидании с дамой, объяснил, давясь от смеха Дронга. А вы, как всегда, заподозрились заговор. Нельзя быть таким подозрительным, Харомин. Карлос продолжал смеяться. Но Харомин даже не улыбнулся. Резко повернувшись, он направился на второй этаж в свой номер. А Дронга торжественно сказал Казаресу: "Вы первый мужчина в Европе. Отныне и навсегда Карлос Казарес первый мужчина в объединенной Европе. Я теперь буду вас называть только так". По-английски это прозвучало особенно торжественно. Казарес расстрогался, достал платок, вытер лицо и улыбнувшись, вдруг подмигнул Дронга и сказал: "В таком случае вы второй мужчина Европы. Можно и мне так вас называть". И они снова расхохотались. Сотрудники ФСБ смотрели на них, не понимая, чему так радуются эти двое.